Глава 64. Эмма. И зачем я согласилась на это дурацкое свидание? Это все Кутузов со своей ногой. Я в последние неделе столько мужских волос пересмотрела, что на полжизни хватит. Они как с цепи сорвались или сговорились. Кто им вообще сказал, что путь к сердцу женщины лежит через апелляцию? Ну, хоть денег прибавилось. Ибо из принципа цену за такие манипуляции я назначала в два раза больше. Такими темпами я смогу оплатить все обучение даже не в рассрочку. И на отпуск хватит, если раньше не умру от скуки с этим... Как его там? Ахметовым, что ли? И гауф туда же. Я, когда услышала его голос первый раз на записи, чуть трубку не бросила. Это что вообще за наглость? Ну, я и сделала его голеньким, как яичко. Снова. Признаться, когда из волос, доступных для эпиляции, остались только гениталии, Я думала, он струхнет. Ну, второй раз добровольно пойти на такую экзекуцию. Но Сережа гордо сжал булки и вытерпел все мои, уже известные ему манипуляции. Признаюсь, предательское сердце едва не дрогнуло. Тогда вечером домой пришла и рыдала в подушку. Потому что сильная и волевая я скучала. Так хотелось бросить весь этот воск и послать гордость к чертям, но я справилась. Собралась и послала Сережу куда подальше, в его мажорские дали. И вот на кой, спрашивается, я стою здесь такая расфуфыренная. Накрасилась даже, новое платье надела. Жду очередного мажора, которых ненавижу. Я же сама зареклась с ними не связываться. И еще разговор тут с аденоидом из головы не выходит. Ну как так можно? Сама себя загоняю в задницу эмоциональную. И вот настает время... И к моему подъезду приезжает очередная крутая тачка. Бабульки на лавке будут в восторге. Томы нет, бабушки тоже. И я гордо спускаюсь вниз. Только вот ощущения какие-то неправильные. Не те. И машина не та. Парень за рулем тоже не тот. Совершенно. Тем не менее, я улыбаюсь. Как говорится, назвалась груздем. Мы едем куда-то по его выбору. Он болтает ни о чем. А я больше поддакиваю. Кажется... Моя пассивность никак его не напрягает. Странно этот Ахметов. Я могу с уверенностью его послать вечером. Скорее бы. К моему удивлению, мы приезжаем на ту же площадь с тачками, что и в тот день. Воспоминания о дерзком поцелуе, свинарнике и нашем побеге вызвали улыбку. Не молода ли я для таких моментов? Тоже мне ностальгию словило. Ахметов, судя по всему, это на свой счет принял. «Я знал, что тебе понравится. Хочешь покататься?» Отрицательно покачала головой. «Ага, покататься. Ну уж нет. Скоро у меня будет куча поездок всех мастей, синяки и прочие атрибуты к эскадерской жизни. Если бы я и прокатилась, то за спиной». Тряхнула головой. «Во-первых, где гауф и где байк? Он же боится до смерти. А во-вторых, с чего ему меня катать?» Мы вышли из машины, и я с чувством собственного достоинства прошла к общим некогда друзьям. У тех глаза на лоб полезли. Но, слава богу, ни Сережи, ни его близких друзей здесь не было. Мы сели на места по краю парапета и... Тут заиграла рок-музыка и послышались звуки моторов. Красиво. Сегодня планируется какое-то шоу? Смотрела в дальний угол, откуда на Харлеях выкатывались человек пятьдесят. Ого, ничего себе! Завороженно смотрела за этим действом, тем более, что они ехали в нашу сторону. Все вокруг замерли и, как и я, пялились на действо Красиво очень, так хищно, что ли. И тут ладный строй Харлеев начал изменяться. Шикарные мотоциклы перемещались, раскрывая центр всего их шествия и... Гауф! Кажется, я сказала это вслух. Да не только я. В центре действительно ехал Серега на зеленом байке Кутузова. И, вероятно, кому-то со стороны могло показаться, что просто крутой мажор решил повыпендриваться. Но я видела, как бьется жилка на шее, когда белых костяшек сжат руль. «Зачем же ты пошел на такой страх, Сереж? Ну что за цирк?» Разозлилась, потому что я реально волновалась за него по-настоящему. Но не успела возмутиться, вся процессия приблизилась вплотную к нам, и Гауф круто с буксом стартанул ко мне. Я подскочила. Убьется же, дурак! Но тут он с бледнеющим лицом сделал финт, тормознул прямо возле меня и... Схватил за талию, поднял и, пользуясь моим абсолютным охренением, закинул на плечо. Очнулась я только после визга этого. Ну, с кем я там сегодня встречалась? — Куда ты ее понес? Она со мной приехала. — А уедет со мной. Сказано было таким тоном, что спорить не захотелось даже мне. Сердце забилось просто как бешеное, но разум, или что там у меня осталось, запротестовал. Уже ближе к байку я попыталась его пнуть. Ну, гауф! При этом поймала пару взглядов, знакомых еще по родителям мужиков, полных веселье предатели Но я получила звонкий шлепок по заднице. Ах ты ж! Полегче, рвач, я и так еле дышу на этом зеленом монстре. А мне как тебя на романтическое свидание вести? Так что будь любезна, не добавляй мне седых волос. Затихло. А вот сердечко нет. Оно колотилось, как самый главный предатель в этом всем. И ведь дернулось сесть за руль, но получила шлепок по рукам и многозначительный, хотя и ошалевший взгляд. Это он что, ради меня все затеял? прижалась к нему, хотя, если быть честной, вцепилась как клещ. Словно наркоманка вздохнула родной запах. Черт, не реветь, рвач, не реветь. Гауф ехала, я наслаждалась близостью. Как же я скучала по этому засранцу. Чтоб его. Ненавижу тебя, Гауф. А я, походу, тебя люблю, рвач. Обомлела. Пользуясь тем, что он не видит, улыбнулась. Любит, значит. Ну, посмотрим. Главное стереть это по-идиотски счастливое выражение с лица. Правда же? Мы ехали недолго и в итоге забурились в какое-то до боли знакомое место. Хлопая глазами, Ошалела, наблюдала, как впереди вырастает знакомый сарайчик. Не выдержала. «Ты привез меня в свинарник? Гауф, ты нормальный вообще?»